Крики внутри усилились. Толстяк закупорил отверстие. Его тянули за ноги, пытаясь втащить обратно. «Помогите!» — стонал он своим тонким фистульным голосом. «Помогите! Вытащите меня! Дайте мне выбраться! Выбраться! Я вам за это! Я вам!» Его маленькие черные глазки испуганно таращились на круглом лице. Гитлеровские усики подрагивали. «Помогите!» «Господа, прошу вас, умоляю, господа!» Он был похож на застрявшего тюленя, который от страха научился говорить. Они подхватили его под руки и кое-как, наконец, вытащили. Он упал, потом вскочил и, не говоря ни слова, бросился прочь. Они подтащили доску и еще раз расширили дыру. Потом отошли. Люди начали выбираться. Женщины, дети, мужчины, одни опрометью, бледные в поту, словно убегая из могилы, другие в истерике, с всхлипами и проклятиями на устах, и под конец самыми последними медленно и безмолвно вышли те, кто не поддался панике. Они проходили мимо зэков, кто стремглав, кто ели волоча ноги. — Господа, — прошептал Гольдштейн, — вы слыхали? Господа, прошу вас, умоляю. Это он к нам обращался. Левинский кивнул. Я вам за это, я вам дам, передразнил он тюленя и добавил шиш с маслом. Удрал, как последняя скотина. Он взглянул на Гольдштейна. Что это с тобой? Гольдштейн прислонился к его плечу. Слишком уж чудно, — он дышал с трудом, — вместо того, чтобы им нас освобождать, мы их освобождаем. Он захихикал и стал медленно заваливаться на бок. Они поддержали его и аккуратно положили на горку вырытой земли, потом подождали, пока все не выйдут из подвала. узники, отмотавшие по многу лет срока, они стояли и смотрели сейчас на тех, кто, проведя в заточении всего несколько часов, проносился мимо них пулей. Левинский припомнил, что-то похожее уже было, когда они повстречали на дороге беженцев, что уходили из города. Он увидел служанку в голубеньком платье с белыми горошинами. Она как раз вылезала из подвала. Девушка отряхнула свои юбки и улыбнулась ему. За ней выбирался одноногий солдат. Он выпрямился, привычным движением просунул под плечи костыли и, прежде чем двинуться дальше, отдал зэкам честь. Одним из последних вышел совсем древний старик. На лице его длинными бороздами пролегли морщины, как у Спаниэля. Он посмотрел на зэков. Спасибо. проговорил он. Там внутри есть еще заваленные. Медленно, с дряхлым старческим достоинством, он начал подниматься по скособоченным ступенькам. Позади него зэки уже лезли в проем. Они топали обратно в лагерь. Они чуть не падали от усталости. Они тащили с собой своих убитых и раненых. Зек, которого придавило стеной, тем временем умер. В небе пылал закат. Весь воздух был пронизан его золотисто-багряным сиянием, и это была картина столь неописуемой красоты, что, казалось, время остановилось, и в этот час на земле просто не может быть руин, разрушений, смерти. «Хороши герои, нечего сказать», — бормотал Гольдштейн. Он уже оклемался после сердечного приступа. Убиваемся тут, как психи. А все ради кого? Ради этих. Вернер посмотрел на него. Нельзя тебе больше ходить на разборку. Это безумие. Как не берегись, а на этой работе ты себя угробишь. А куда мне деваться? Сидеть в зоне и ждать, пока меня СС сцапает? Надо что-нибудь другое тебе устроить. Гальтштейн вымученно улыбнулся. Похоже, я помаленьку созреваю для малого лагеря, так? Вернер, однако, нисколько не смешался. А почему нет? Это надежно, а свои люди нам всюду нужны. Десятник, тот, что пинал зека номер 7105, теперь подошел к нему снова. Какое-то время он молча шагал рядом. Потом сунул что-то ему в руку и снова отстал. Номер 7105 раскрыл ладонь. «Сигарета!» — пробормотал он в изумлении. «Начинают давать слабину. Не иначе это развалины им на нервы действует, заявил Левинский. «О будущем стали задумываться». Вернер кивнул. Поджилки затряслись. «Запомни этого десятника!» Может еще пригодится. Они плелись дальше сквозь мягкий вечерний свет. Подумать только. Город, немного погодя, сказал Мюнцер. Дома, люди на свободе. И все это в каких-то двух шагах. Вроде бы и сам уже не совсем за решеткой. Номер пять поднял голову. Хотел бы я знать, что они про нас думают. Ну, а что им такого думать? Бог их знает, что им про нас вообще известно. Да и у самих-то у них вид не слишком радостный. Теперь уже нет, — заметил номер 7105. Никто не возразил. Начинался тяжелый подъем к воротам лагеря. — Эх, жаль, у меня нет собаки, — вздохнул номер 7105. — Да, отлично вышло бы жаркое, — подхватил Мюнцер. Мясо килограмм пятнадцать. Да я не в том смысле, чтобы пожрать. Просто, чтобы была собака. И все. Проезда нигде не было. Все улицы и переулки были завалены. «Поезжай, брат, на Альфред, сказал Нуйбауэр. — Подождешь меня около дома». Он вылез, решив пробираться дальше пешком. вскарабкался на груду камней, перегородившую улицу. Это обрушилась стена. Остальная часть дома странным образом уцелела. Стену сорвала, словно занавеску, и теперь можно было заглянуть в квартиры. Взмывали ввысь и обрывались в пустоту лестницы. На втором этаже красовалась еще целехонькая спальня красного дерева. Обе кровати мирно стояли рядышком, только один стул опрокинулся, да раскололось зеркало. Этажом выше на кухне оторвало водопроводную трубу. Вода растекалась по полу, и каскадами падала вниз тоненький посверкивающий водопад. В салоне красная плюшевая софа встала на дыбы. Картины в позолоченных рамах криво висели на полосатых обоих. Там, где оторвало стену, как над обрывом застыл в неподвижности мужчина. Лицо его было в крови, и он, не отрываясь, смотрел вниз. За его спиной, как безумная, носилась женщина с чемоданами, пытаясь запихнуть туда фарфоровые статуэтки, подушки от Софы, белье. Вдруг Нойбавер почувствовал, что развалины под ним шевелятся. он отступил на шаг. Развалины продолжали шевелиться. Он наклонился и принялся разгребать битый кирпич и куски цемента. Из-под них появилась вся в пыли и щебне сперва кисть руки, а затем и сама рука серая, медленная, словно усталая змея. — На помощь! — завопил Ной Бауэр. Тут человек! — никто не отозвался. Он огляделся по сторонам, на улице ни души. «Помогите же!» — крикнул он мужчине с третьего этажа. Но тот только медленно отирал кровь с лица и не обращал на него внимания. Найбаур отшвырнул в сторону солидный кусок цемента. Он увидел чьи-то волосы и схватился за них, пытаясь вытащить голову. Голова не поддавалась. «Альфред!» — позвал он и снова оглянулся. Машины уже не было. «Свиньи!» — прорычал он, внезапно приходя в ярость. «Когда надо, их никогда нет!» Он продолжал разгребать. Под ручьями тек воротник мундира. Он давно отвык от физической работы. «Полиция!» — думал он. «Спасательные бригады! Где все эти бездельники?» Еще один кусок цемента, расколовшись, отвалился в сторону, и под ним Нойбауэр увидел нечто, что еще совсем недавно было человеческим лицом. Теперь же это была просто плоская, залепленная серой трухой лепешка. Нос расплющен, глаз не было вовсе их забило звездкой. Губы словно срезало, а рот являл собой крошево из осколков цемента и выбитых зубов. Вместо лица был серый овал, сквозь который кое-где сочилась кровь, да шапка волос сверху. Баура затошнила и тут же вырвала. Нутро исторгало из себя съеденный недавно обед, копченую колбасу с красной капустой и вареной картошкой, рисовый пудинг и кофе — Все это плюхалось теперь рядом с размозженным лицом. Нойбауэр искал на что бы опереться, но под рукой ничего не оказалось. Он чуть отодвинулся в сторону и продолжал блевать. — Что тут такое? — спросил вдруг кто-то у него за спиной. Позади него стоял человек. Как он подошел, Нойбауэр не слышал. В руках у человека была лопата. Ной Бауэр кивнул, указывая на голову в развалинах. «Завалило кого-то, что ли?» Голова слегка шевельнулась. Вместе с ней шевельнулось что-то и в серой лепешке лица. Ной Бауэра снова вырвало. Слишком обильный был обед. «Да он же задохнется!» — воскликнул человек с лопатой, кидаясь к голове. Он начал отирать лицо, пытаясь нащупать и освободить нос. Буравил пальцами там, где должен быть рот. Лицо вдруг стало сильно кровоточить. Плоская маска оживала под напором наступающей смерти. Рот начал хрипеть. Пальцы руки судорожно царапали битый кирпич, а голова со слепыми глазами вся затряслась. Она потряслась немного и затихла. Человек с лопатой выпрямился. Он вытер перемазанные кровью и звездкой руки о край желтой шелковой портьеры, рухнувшей вниз вместе с окном. Умер, сказал он. Там еще кто-нибудь есть? Не знаю. Вы не из этого дома? Нет. Человек указал на голову. Родственник ваш или знакомый? Нет. Человек взглянул на красную капусту, колбасу, картошку с рисом, потом посмотрел на Нойбауэра и пожал плечами. Похоже, особого почтения эсэсовский начальник у него не вызывал. Впрочем, для тяжелого военного времени обед был и впрямь роскошный. Нойбауэр почувствовал, как щеки его заливаются краской. Он быстро отвернулся и, скользя по битому кирпичу, начал спускаться вниз. Прошел почти час, пока он, наконец, добрался до аллеи Фридриха. Улица не пострадала. Сдерживая волнение, Нойбауэр пошел вперед. Если на следующей поперечной улице дома стоят, значит, его доходный дом тоже в порядке, думал он, впадая в какое-то странное суеверие. Улица оказалась цела. Две следующие тоже. Он приободрился и ускорил шаги. «Попробую еще раз», — подумал он. «Если на следующем перекрестке два крайних дома справа невредимы, значит и меня Бог миловал». Сработало. Лишь третий дом справа был грудой руин. Нойбаур сплюнул, в горле пересохло от пыли. Вполне обнадеженный, он свернул за угол на улицу Германа Геринга, И замер, как вкопанный. Бомбы поработали на славу. Верхние этажи его дома обрушились полностью. Углового фронтона, как не бывало. Его отбросило на другую сторону улицы прямо в антикварный магазин. Встречной волной из магазина на мостовую вышвырнула бронзовую фигуру Будды. Великий отшельник в одиночестве восседал на уцелевшем пятачке брусчатки. Молитвенно сложив руки на груди, он невозмутимо взирал поверх всего этого европейского распада, куда-то в сторону разрушенного вокзала, словно ожидая оттуда, из-за руин, появления некоего восточного экспресса, который подхватит его и умчит обратно к простым законам джунглей, где убивают, чтобы жить, но не живут, чтобы убивать». В первую секунду ной бауэра охватило дурацкое чувство обиды. Судьба жестоко подсмеялась над ним. Ну как же так? С поперечными улицами все сошлось, и вдруг такое. Это была горькая обида обманутого ребенка. Он чуть не плакал. Но почему это должно было случиться с ним? Именно с ним. Он окинул взглядом улицу. Ведь вон же... Некоторые дома еще стоят. Но почему не их, — думал он. Почему наказан именно я, честный патриот, заботливый муж, любящий отец? Он обошел воронку посреди мостовой. Все витрины модного салона были разбиты вдребезги. дребезги. Повсюду льдинками валялись осколки, они хрустели под ногами. Он подошел к секции «Модные новинки для немецкой женщины». покосившаяся вывеска держалась на одном гвозде он пригнул голову и вошел пахло пожаром но огня не было видно повсюду на полу валялись куклы манекены казалось они стали жертвами целой орды дикарей одни лежали на спине юбки задраны ноги раскинуты другие с выломанными руками уткнулись лицом в пол выставив напоказ свои восковые попки Одна вообще была нагишом, если не считать перчаток. Другая стояла в углу с отломанной ногой, но в шляпке и даже с вуалью. И все, независимо от позы и положения, улыбались, что придавало им чудовищно непристойный вид. — Хана, — думал Нойбауэр, — полная хана. Он проиграл. — Что теперь скажет Сельма? Нет справедливости на свете. Он вышел и обратно поплелся по обломкам и осколкам вокруг дома. Свернув за угол, он на той стороне улицы увидел какого-то человека, который, едва заслышав его, вздрогнул и побежал. Стой! гаркнул Нойбаур. Стой, стрелять буду. Человек остановился. С виду это был какой-то жалкий замухрышка. Подойди сюда. Человек опасливо приблизился. Ной Бауэр узнал его, лишь когда он подошел почти вплотную. Это был прежний владелец доходного дома. Бланк удивился. — Это вы? — Так точно, господин оберштурмбанфюрер. — Что вы тут делаете? — Простите, господин оберштурмбанфюрер, я... я договорите да вы толком чудак что вы тут делаете увидев как действует на бланка его мундир нойбауэр быстро обрел привычную уверенность и сознание собственной значительности я я заикался бланк я только разок взглянуть чтобы ну чтобы что чтобы чтобы Бланк беспомощно указал на груду развалин, чтобы полюбоваться вот на это. «Порадоваться, да?» Бланк чуть не отскочил. «Нет-нет, господин оберштурмбанфюрер, что вы, нет! Просто...» «Жалко», — прошептал он. «Жалко?» «Конечно, жалко! Теперь вы можете смеяться!» «Я не смеюсь!» «Я не смеюсь, господин Оберштурмбанфюрер. Нойбаур смотрел на него пристально. Бланк стоял перед ним напуганный, плотно прижав руки к туловищу. «Вы-то по сравнению со мной легко отделались!» Немного погодя, с горечью сказал Нойбаур: «Вам ведь хорошо заплатили, разве не так?» «Так точно! Очень хорошо, господин Оберштурмбанфюрер." Вы получили деньги, причем наличными. Мне-то вон досталась груда развалин. — Так точно, господин Оберштурнбанфюрер. Я сожалею, чрезвычайно сожалею. Это ужасное событие. Но и Бауэр глядел прямо перед собой. Он действительно был искренне убежден, что Бланк и вправду провернул блестящую сделку. На какую-то секунду у него даже мелькнула мысль, не продать ли бланку эту груду развалин обратно хотя бы за ту же цену однако это было против партийных принципов а кроме того даже строительный мусор и щебень с этих развалин и тот стоит дороже чем он в свое время заплатил бланку не говоря уж о земле пять тысяч он заплатил одной арендной платы за год Набегало пятнадцать тысяч. Пятнадцать тысяч — все прахом. Что это с вами? Что это вы все руками ерзаете? — Ничего, господин Оберштурмфюрер, это я упал давно, много лет назад. Бланка бросила в пот. Крупные капли катились по его лбу, набегая на глаза. Правым глазом он моргал чаще, чем левым. Левому стеклянному глазу пот мешал не так сильно. Он боялся, что Нойбаур истолкует его дрожь, как дрожь наглую, как издевку. С Бланком и не такой уже бывало. Но Нойбаур в эту минуту ни о чем таком не думал и даже не вспомнил, что тогда, незадолго до купли-продажи, Вебер Бланка в лагере допрашивал. Он просто смотрел на груду развалин. «Вы поступили умнее, чем я», — сказал он. «Может, в то время вам так и не казалось, но сейчас вы бы все потеряли. А так у вас есть вполне приличные деньги». Бланк в страхе даже не решался отереть пот. «Так точно, господин оберштурмбанфюрер», — бормотал он. Внезапно Ной Бауэр глянул на него испытующе. Его пронзила одна мысль. Мысль эта в последние недели навещала его все чаще. Первый раз она его ошарашила, когда горело здание Мелленской газеты. Он ее отгонял, но она возвращалась снова и снова, как назойливая муха. Возможно ли, что такие, как вот Бланк, снова придут к власти? Судя по виду жалкого субъекта, что стоял сейчас перед ним, этого никак не скажешь. Руина, а не человек. Но и груды развалин вокруг тоже ведь не что иное, как руины. Глядя на них, как-то трудно думать о победах, особенно когда это руины твоего собственного дома. А тут еще Сельма с ее карканьем, да и в газетах новости ничуть не лучше. Русские уже под Берлином, Как ни крути, но это так. Рур окружен — это тоже факт. Послушайте бланк, — произнес он как можно дружелюбней. Я ведь очень прилично с вами обошелся, разве нет? Более чем, более чем. Вы должны это признать, не так ли? Все непременно, господин Оберштурмбанфюрер, все непременно. человечно очень человечно господин оберштурм банфюрер премного вам благодарен вот видите сказал ной бауэр не забывайте об этом я из за вас многим рисковал что вы вообще тут делаете в городе у него чуть не вырвалось почему вы вообще не в лагере я я бланк весь взмок Он не мог понять, к чему клонит Ной Бауэр, но по опыту хорошо знал, что если нацист разговаривает дружелюбно, значит, заготовил какую-нибудь особенно страшную шутку. Вот так же Вебер с ним разговаривал, прежде чем глаз ему выбить. Он клял себя за то, что не утерпел и вылез из своего убежища, но уж очень ему хотелось взглянуть на свой бывший магазин. Нойбауэр видел его смятение и решил не упускать такую возможность. «Вы же знаете, Бланк, кому вы обязаны своей свободой?» «Так точно!» «Конечно же! Благодарю вас! Тысячу раз благодарю, господин Оберштурмбанфюрер. Своей свободой Бланк был обязан вовсе не Нойбауэру. Он это знал, и Нойбауэр это тоже знал. Но на фоне дымящихся развалин все прежние понятия начали вдруг таять. Ни в чем уже нет уверенности. Обо всем надо заранее позаботиться. И хотя сама мысль казалась Нойбауэру вздорной, просто чудовищной, но как знать, может, такой вот жид и впрямь ему когда-нибудь пригодится? Он вытащил из кармана немецкого стража. «Вот возьмите, Бланк, хороший табачок. А тогда, сами понимаете, это была жестокая необходимость. И помните, это я вас вызволил». Бланк не курил. После экспериментов с горящей сигаретой, которые проделывал над ним Вебер, Понадобились годы, прежде чем он перестал впадать в истерику от одного запаха табачного дыма. Но отказаться он не посмел. — Примного благодарю. — Вы очень добры, господин Оберштурнбанфюрер. И он потихоньку, полегоньку начал отступать, зажав сигару в непослушной полупарализованной руке. Но и Бауэр огляделся. Никто не видел, что он разговаривал с жидом. Ну и хорошо. Тут же, позабыв о бланке, он погрузился в подсчеты, но потом тревожно принюхался. Запах гари явственно усиливался. Он поспешил на другую сторону улицы. Так и есть. Модный салон горел. Он кинулся назад с криком «Бланк! Бланк!» а когда увидел, что Бланка уже и след простыл, заорал «Пожар! Пожар!». Но никто не спешил ему на помощь. Город горел во многих местах, а пожарные давно уже по большинству улиц не могли проехать. Нойбауэр снова кинулся к своим модным витринам. Он прыгнул в одну из них, выхватил рулон материи и вытащил на улицу. Но второй раз подобный номер уже не прошел. Кружевное платье, которое он цапнул, вспыхнуло прямо у него в руках. Пламя стремительно и жадно пожирало одежду и ткани. Он еле успел выбраться. Стоя на другой стороне улиц, он беспомощно смотрел на огонь. Вот он охватил куклы манекены, пробежал по ним, слезнул с них платье и тут. Плавясь и горя, фигуры словно ожили. Они вертелись и корчились, поднимали и сгибали руки. Это был какой-то восковой ад. Потом все разом спало, и пламя сомкнулось над ними, как над трупами в печах крематория. Отступая под волнами жара, Нойбаур наткнулся на бронзового Будду. Не оборачиваясь, он присел на статую, но тотчас же вскочил, как ужаленный. Он упустил из виду, что голову божества венчает украшение с острым бронзовым наконечником. В ярости уставился он на спасенный рулон материи у себя под ногами. Ткань была голубая, с рисунком из летящих птиц. Он пнул рулон сапогом, потом еще и еще. Проклятие! К чему все это? Он оттащил рулон обратно и швырнул в огонь. К черту все! Ко всем чертям! Не оборачиваясь, он потопал восвоясь. Глаза бы его на это не глядели. Нет, бог уже не с немцами. И вот он, кстати, тоже. кто же тогда с ними? Из-за кучи мусора на другой стороне улицы медленно высунулось чье-то бледное лицо. Это Йозеф Бланк смотрел Нойбауру в спину и впервые за долгие годы улыбался. Улыбался, ломая и кроша сигару в своих скрюченных пальцах.